Тринадцать. Настя. «Тебя точно не нужно провожать?» Пашка открыла окно, оглядывая укутавшуюся в темноту улицу. «Нет», — я махнула в сторону больничного комплекса. «Тут недалеко, всего сотни метров. Спасибо, что подвез». «Ты не переживай», — он потер пальцами покрасневшие от усталости веки. Найдется твой ёж?» «Ага». От напоминания о том, как я виновата, снова стало тошно. Еще раз спасибо за курсовую», — кивнула ему, Пашка закрыл окно и уехал. Зажав кулаки деньги, я поспешила в больницу. Часы посещений подходили к концу, но ведь теперь они брали меня на работу. Не выгонят. Да и отношение к тем, кто ухаживает за лежачими родственниками, все таки другое. Это помощь медсёстрам, а ее не могут не принять. Сами работают едва ли не за спасибо. Надев бахилы и специальный халат, я расписалась в журнале посещений и поднялась наверх. Разговор с Владимиром Всеволодовичем не был простым. Санитаркой они меня брали, так как работать в отделении всегда было некому, и даже по поводу графика пошли навстречу. Но вот новости, пришедшие утром от начальства, не радовали. Мест, как сказал заведующий отделением в больнице, так не хватало, а их планировали еще и сократить в ближайшем будущем на треть. А пациентов из закрытых, благодаря подобной оптимизации расходов районных клиник, теперь тоже направляли на лечение в город. «Никто не знает, что теперь будет». Он постучал карандашом по столу. «Я и сам не понимаю, как мы будем справляться, но чиновников это не волнует. Сказали сократить расходы и поднять зарплату по стране, а какими методами это делать, им все равно». «И что теперь будет с мамой?» У меня все внутри сжалось от страха. Ты не волнуйся. Владимир Всеволодович посмотрел на меня по-отечески тепло, но уверенности в его голосе не было. Это случится ни сегодня, ни завтра, не выгонят же они на улицу больных, находящихся на аппаратах. Так что не думай пока об этом. Сообразим, что делать. Спасибо. Я встала и на ватных ногах направилась в палату. В коридоре пахло хлоркой и медикаментами. Кажется, эти запахи уже въелись в стены. «Стоило провести здесь хотя бы полчаса, и твоя одежда, волосы и кожа тоже пропитывались этим тяжелым запахом страданий, боли, надежды и смерти». Я замерла у входа в палату. Реальность опустилась на мои плечи тяжелым свинцовым плащом. Все, что медики делали для мамы, безусловно, продлевало ей жизнь, но, к сожалению, ничего не гарантировало. Совершенно. Это только в мыльных операх пациенты приходят в себя, сразу улыбаются родным и весело разговаривают. На самом деле выживают после комы менее 50% больных, и лишь 10% людей имеют шанс восстановиться. Я знала, что если мама однажды проснется, она может остаться и в вегетативном состоянии, это то, что зовётся в народе овощем. Но и к такому раскладу мы с дядей Костей тоже были готовы, только бы она жила. Если честно, сам уход не самое тяжёлое в этой ситуации, хотя было, конечно, нелегко. Самым страшным было полное отсутствие какой-либо информации и необходимость постоянно убеждать себя не терять веру в лучшее, не отчаиваться, надеяться, верить, через силу оставлять всю свою боль за порогом палаты, чтобы не навредить маме. И каждый раз, когда отдавала деньги на лекарства и все необходимое, я понимала, что кроме надежды, в будущем для реабилитации возможно понадобится и функциональная кровать, и противопролежневый матрас, и стул туалета, инвалидная коляска, много всего. «Может быть». Мысли о будущих тратах нагоняли тоску и рождали сомнения. Бросить учебу и найти работу, чтобы иметь возможность оплачивать сиделку. Или продолжать обучение с надеждой получить место в хорошей компании с достойной оплатой. Только зачем это будет нужно, если не будет мамы? «Привет». Улыбаясь сквозь слезы, я вошла в палату. В комнате мерно попискивали датчики, шумел аппарат. Мамочка лежала неподвижно, словно находилась в глубоком сне. После чужой вечеринки, на которой я была непрошенным гостем, после вида веселых пьяных ребят, их жестоких игр, глупых споров, их смеха, это место казалось каким-то другим миром, настоящим, и от этого более жестоким и злым. Мне стало стыдно, что от меня все еще пахло мужским парфюмом, адреналином и беззаботностью. И ужасно совестно за то, что я каждый день разговаривала с ней, читала книги, конспекты, улыбалась, пыталась казаться беззаботной и внушала ей, что все будет хорошо. А у нее был один шанс из миллиона — очнуться и узнать, что от ее прошлой жизни ничего не осталось. Ни мужа, ни скотины, которую пришлось срочно продать, чтобы оплатить лечение. Ни уюта в маленьком деревенском доме, который приходил в упадок. И вместо того, чтобы говорить ей правду, я рассказывала о чудесных возвращениях людей из комы, в которой они находились и 12, и 20, и 30 лет. И я все время звала, звала ее обратно. Просила проснуться, но у меня ничего не выходило. «Отлично выглядишь, мамочка». Я села рядом с ней. «Не плакать. Ни в коем случае нельзя показывать эмоций, иначе ей тоже будет тяжело». «У меня сегодня был ужасный...» Я прикусила язык. Ужасно интересный день. Накрыла ее ладонь своей. Смотреть на маму было больно. Она и до аварии была худенькой, а теперь и вовсе похожа на скелет обтянутый кожей. Ее мышцы казалось, таяли с каждым днем. Я встретила человека. Мне очень хотелось, чтобы она меня сейчас слышала, да более сжала губы. Не понимаю, почему, когда тебе кто-то нравится, все равно, что он козел. Молчание. Это словно не зависит от меня вовсе. Я медленно втянула носом в воздух и шумно выдохнула. Я, конечно, замечала его раньше, но сегодня мы столкнулись близко несколько раз. Я увидела его глаза, и все. «Мам, я больше ни о чем другом не могу думать. Знаю, что нельзя мечтать о таком, как он, но ничего не могу с собой поделать». Мама была привычно безучастна. Я сжала ее пальцы, погладила их, а потом легла на них. Постаралась не заплакать, но ничего не получилось. Слезы капали на мамины руки. Не знаю, что со мной, призналась я, всхлипывая. Я будь то свежего воздуха сегодня глотнула. В этой круговерте с постоянными попытками успеть все на свете, вдруг заметила, что в жизни есть что-то еще, и кто-то еще. Не хочу думать о нем и не могу, знаю, что такой, как Рома, уж точно не для таких, как я. И Его интересует только победа в споре, азарт. но все равно я чувствовала себя сегодня безвольным мотыльком который летит к огню чтобы обжечься банально конечно но это так мам она не ответила мне хотя мне так нужен был ее совет я очень люблю тебя мама сказала я тихо и мне очень одиноко может все из за этого это просто фантазии глупой девчонки я закрыла глаза и снова увидела лицо гая да со мной точно не все в порядке или наоборот звонок мобильного ввинчивался в мою голову как саморез а что чего где с трудом оторвала голову от подушки поняла что это не подушка была вовсе а больничный матрас а я все еще находилась в палате мамы а рядом с моим лицом неподвижно лежала ее рука а так налился свет где я что происходит я что вторую ночь на стуле провела Настя, у тебя телефон. Что? Потерев глаза, я уставилась на медсестру Елену Викторовну, которая пыталась в этот момент измерить маме давление. Ты уснула вчера, я не стала тебя будить. Просто подвинула стул ближе и накрыла одеялом. Думала, проснешься, и я постелю тебе в сестринской, но ты так и не проснулась, и даже умудрилась проспать утренний обход. Телефон надрывался, пошарила по карманам. Здесь и врач был. Она кивнула и улыбнулась. «Ты не переживай, наши все понимают. Мы не хотели тебя будить». «Неудивительно. В последнее время я готова была убить за лишние пять минут сна, но упорно продолжала думать, что мое тело сделано из адамантия и не нуждается ни в отдыхе, ни в сне, ни в восстановлении. Вот до чего себя довела. Засыпаю сидя, и где придется. «Алло?» — наконец-то ответила я на звонок телефона. «Ежова, ты где?» — Ольгин голос. «Опять в общаге не ночевала». Перед глазами промелькнули воспоминания о вчерашнем. Да, в больницу мама уснула. «А мне сказали, что видели тебя на вечеринке у Гая? Ты что там делала? Все только и обсуждают, что вы вчера вместе были. Помогаешь ему спор выиграть?» «Боже, нет!» Я встала. Шея ужасно ныла, кости ломила, затекшие мышцы молили о пощаде. «Ничего у нас не было», — покосилась на Елену Викторовну, затем на маму. «Я вообще там по другому поводу была». ежа своего потеряла. «Кого?» «Ежа», — я вздохнула. «Удивительно, как меня из больницы еще не погнали». «Ты что, пьяная?» — встревожилась Оля. «Вроде нет. Я подошла к раковине». «А который час?» «О, господи!» «Что такое?» — испугалась Оля. Я уставилась на себя в зеркало, тщательно пытаясь поправить свободной рукой взбесившиеся волосы. Думала, что чудовище завелось в палате, а это зеркало оказалось. Еще бы!» — послышались Олины шаги. «Ой, Настя, а лекции уже через полчаса начнутся, нужно бежать. Ты придешь? От паники у меня глаза разбежались, да так, что не смогли сразу сбежаться обратно. «Иду, конечно». Я заметалась, отыскивая глазами сумку. «Только ты возьми мне все необходимое, ладно?» «Конечно. А как ты доберешься? Опоздаешь ведь?» Мой сонный мозг пытался включить активную мыслительную деятельность. Бежать до остановки, к метро? Все равно не успею к первой паре. Да и единственная активность, на которую способно было сейчас мое тело, это активное шевеление из стороны в сторону выпученными от паники глазами. Не знаю. Погоди, я попробую с Женькой договориться. Он на машине в универ ездит. Исаев? Ага, как раз живет где-то рядом с больницей. Вдруг еще не уехал. Сейчас позвоню. «Спускайся пока вниз». «Хорошо», — только успела сказать я, прежде чем Оля отсоединилась. «Ступай, Настенька, не волнуйся», — словно прочитав мои мысли, сказала женщина. «С мамой все будет хорошо, я позабочусь». «Даже не сомневаюсь. Спасибо огромное, Елена Викторовна». Улыбнулась ей и спешно отвернулась к раковине. «Нужно хотя бы умыться, выгляжу я ужасно, а холодная вода должна меня взбодрить». Исаев не может увидеть меня в таком виде. Он хоть и ботаник, но все же парень. Да еще и в очках. А это значит, что все мои недостатки будут как на ладони.